Глава третья. Муравьи-мутанты. Подготовить магафон к связи с главой рода Бутурлиных много времени не заняло. И вскоре Воронов услышал голос Петра Ивановича Бутурлина. Очень недовольный голос. — Что стряслось, Сергей? Это должно быть очень важным, если ты связываешься со мной ночью. В тоне главы рода появились тревожные нотки. — Что-то с моими детьми? На караван напали? — Нет, господин. спешил успокоить его воронов. «Они целы. Наш путь спокоен. Ко мне приходил Всеслав. Он хочет, чтобы я устроил покушение на юного князя Морозова». Наступила небольшая пауза, после чего Бутурлин ответил уже спокойным голосом. «Правильно, что связался», — похвалил он своего офицера. «А он рассказывал, почему это хотел сделать. Вроде мы с ним этого не обсуждали. Да и смерть нашего, пусть прошлого, но тем не менее врага в караване». может бросить народ бутурлиных совершенно ненужную тень я понимаю господин согласился его собеседник что-то произошло что заставило все славы обратиться к тебе и он должен был рассказать об этом что он говорит что это личное и не рассказал мне личное задумчиво пробормотал бутурлин а ты что сам думаешь об этом возможно устроить данное покушение так чтобы никто ничего не заметил «Возможно, господин». Нисколько не сомневаясь, ответил Воронов. «Завтра, скорее всего, произойдет нападение чудовищ. У меня есть верный человек, который сделает без шума и пыли. Никто и не подумает на нас. А потери при передвижении караванов, вы сами знаете, допустимы. До определенного процента». «Знаю», — согласился с ним Бутурлин. «Я свяжусь с Всеславом. Странно, что он пошел к тебе, а не уведомил меня. У него есть магафон. Мог бы сообщить самостоятельно. «Вы знаете, молодежь», — усмехнулся Воронов, — «хочет показать власть, самоутвердиться». «Точно, прямо как я в молодости». «Ладно, Сергей, я свяжусь с сыном, а ты готовь покушение». «Как бы то ни было, не думаю, что Всеслав просто так поднял эту бучу. После разговора с сыном я пришлю тебе свой ответ. Если же завтра никто не нападет и удобный случай не представится, то забудь об этом». Мне бы не хотелось устраивать провокации во Владимире. Вяземские нейтральны, и нам их нейтралитет нужен и дальше. Разумеется, господин. На этом магафон погас. Воронов же, тяжело вздохнув, отправился спать. Третий день пути отличался от предыдущих. Охрану каравана и раньше нельзя было назвать расслабленной, но теперь они буквально преобразились, максимально усилив периметр окружающие движущиеся повозки и кареты. Как пояснил один из наемников, мы проезжали опасную зону с многообещающим названием «Адское урочище». Редко кому удавалось пройти мимо без потерь. И, к сожалению, другого пути не существовало. Единственную безопасную объездную дорогу контролировал враждебный Бутурлиным род Комаровых. До Владимира, единственного города на нашем пути, путь шел через весьма опасные места. Я аж воодушевился, нужно будет обязательно разузнать о них. «Союзники — это хорошо. К сожалению, Уна, которая была моей ходячей энциклопедией, ничего не знала об этом роде, но пообещала выяснить». Мин же, пожав плечами, ответила, что слышала о Комаровых. Они владеют Муромом. Этот город, конечно, не сравним с Нижним Новгородом, но, если учитывать крупные деревни вокруг него, род Комаровых вполне мог бы противостоять бутурлиным. Насчет «Адского урочища» я сильно не парился, «Нападут и нападут. Не впервой». Всеслав и его прихлебатели держались в стороне от сестры, даже личные телохранители следовали поодаль. Ирина ехала в гордом одиночестве, подчеркнуто несмотря на брата. Вопреки внешнему спокойствию девушки, я чувствовал ее волнение, и, когда мы пересеклись взглядами, подмигнул ей из окна кареты. Она сразу расцвела и гордо выпрямилась в седле. «Дезмораль не нужна». Моя рабыня должна быть счастлива и в форме, чтобы служить мне на все сто. Сам себя не узнаю. Где прежний Александр? Ау! Барин, что желаете на обед?» — поинтересовалась зардевшаяся Марфа. Последнюю ночь она притворялась спящей, пока мы с Уной развлекались. Не хотела излишне меня утомлять, голубышка, а теперь жалела. Ничего, вечером ее ждет большой сюрприз. У нас тут отличная свининка есть. Я могу. Что именно может створить с мясом наш кулинарный гений, я так и не узнал. Тревожный рев сигнального рога слился с мощным взрывом откуда-то спереди. Земля под нами заходила ходуном, и по всему каравану прокатилась волна суматохи. Лошади вставали на дыбы, сбрасывая замешкавшихся всадников. Не могли подождать, пока мы не победаем, громко возмутилась Уна. Кто о чем Афея о, о любимой еде? Мой фамильяр выглядел абсолютно спокойный, да и остальные девушки в телеге не выказывали тревоги. Мин вообще никогда не проявляла свои чувства открыто, а Марфа верила в своего хозяина. «Выходим!» — Лира ярко засияла у меня в руках. «Марфа, ты тоже! Не думаю, что в фургоне тебе будет безопаснее!» Служанка не задала ни одного вопроса, хотя я чувствовал, что ей страшно. «Молодец! Если повезет, все слава сожрут. Хрен я еще раз брошусь ему на помощь!» Караван застрял в очень неудачном месте. Справа и слева нас окружали высокие холмы с густым лесом. Вдобавок дорога сильно извивалась, и мы банально не видели, что происходило спереди и сзади. Дружинники из Неряхина сразу же встали рядом, прикрывая меня круглыми щитами, пока мин прохаживалась неподалеку, поигрывая парой коротких катан. Рядом я увидел десятерых наемников из охраны каравана, которые вопросительно смотрели на меня. «Господин!» — обратился ко мне один из них. Маруф. Десятник. Войн-наемник. Уровень тридцать. Да, удивленно посмотрел я на него. Вы Александр Морозов? Это вы сражались в Нижнем? Я не стал возражать. Мы с вами, господин. Ваша магия нам поможет. Приказывайте. Я даже не нашел слов для ответа. Наемники ходят под бутурлиными? Возможно, провокация? К сожалению, времени размышлять не было вообще, и я коротко кивнул. «Что прикажете, барин?» — осведомился Тимофей. «Значит, я главный?» — аристократ, мать его. В груди шевельнулось полузабытое чувство, которое помогало мне на стене в Нижнем Новгороде. Как бард я получал силу от своих сторонников. «Отлично! В первую очередь нужно увеличить свой отряд. Приспешников бутурлиных не берем, кроме стремящихся присоединиться. Как эта десятка, другие купцы и их свита». «Уна, поднимись повыше! На тебе разведка и координация!» У моего фамильяра была одна великолепная особенность. В критических ситуациях она не спорила, а послушно исполняла приказы. Вот и сейчас Уна взмыла в небо, обозревая поле битвы и передавая мне всю информацию по мысли связи. Ситуация оказалась хуже, чем я думал. Караван подвергся организованной атаке, причем били одновременно по голове, хвосту и центру. Мы находились между двумя последними, и в любой момент монстры могли выскочить и на нас. По сбивчивому описанию от девушки было тяжело понять, кто на нас напал. «Двигаемся в хвост. Собираем выживших. Тяжелораненых забрасываем в фургоны». «Барин, обычно в хвосте путешествует люд попроще. Аристократы собираются в голове», — возразил Семен, второй дружинник. «Вот именно. Они сами о себе позаботятся. На нас лежит помощь простому народу». «Наемники переглянулись?» но Моров ничего не сказал. Ого! Сразу по два очка отношений с жителями Неряхина. По одному от наемников? Что вообще странно? Им же должно быть все равно. Да и от мин я заслужил бонусный балл. Наш путь лежал между выстроившихся в три ряда фургонов. Все нон-комбатанты, вроде Марфы, спрятались именно в них и теперь надеялись только на охранников. Не успели мы пройти и сотни метров, как земля задрожала прямо под нашими ногами. Из разверзшихся щелей полезли гигантские муравьи тридцатых-сороковых уровней. Мы сразу атаковали. Закованные в хитин тела наших врагов оказались хорошо защищены от холодного оружия. Ломались копья, болты просто отскакивали от природной брони, мечи и топоры бессильно скользили. Мурашки же отлично пользовались четырьмя мощными жвалами, разорвав пару несчастных наемников на куски. «Так дело не пойдет». Лира в моих руках полыхнула золотым свечением. Небесная буря сожгла ближайших чудовищ, одновременно исцеляя раны наших воинов. Выжившие мураши отпрянули назад. «Отлично! Так их! За господина!» Дружинники и охранники каравана рванули вперед, атакуя растерявшихся муравьев. У наших противников все же были слабые места. Потеряв антенны, они застывали, как вкопанные. Да и без глаз особо не повоюешь. Я слегка отстал, внезапно оставшись в одиночестве позади всех, и гады поспешили этим воспользоваться. Еще мгновение назад твердая и надежная опора поплыла у меня под ногами, превратившись в причудливую смесь болота и зыбучих песков. Стараясь не паниковать, я постарался найти муравьиного шамана, чтобы огненным заклинанием отправить его навстречу с предками. «А что? Упедрил был, значит, и мурашек должен». К сожалению, в поле зрения не было никого, кроме какого-то застывшего в ужасе смуглого мужика у одного из фургонов. Судя по богатой одежде, он явно не был прислугой. А между тем, засосало меня уже наполовину. Скоро до пояса дойдет. Нужно что-то делать. Заклинания ушли в землю, как вода, не вызвав никакого эффекта. Дружинников и оставшихся охранников во главе с Маруфом зажали муравьи, не давая прийти мне на помощь. А мои заклинания до них не долетали. По спине пробежал ледяной холодок, сердце пропустило несколько ударов, руки задрожали, случайно выронив лиру, а она тем временем сразу переместилась в инвентарь. «Неужели я вот так глупо умру?» Но меня стала накатывать паника. От мыслей о безвременной кончине меня отвлекла Мин. Азиатка, словно обезьяна, пробралась на край зыбучих песков с откуда-то взятой длинной доской. Откуда она умудрилась ее вытащить, я не знал, но обрадовался этому куску дерева, как спасательному кругу. Я схватился за его край, как за спасительную соломинку. Хватка у телохранительницы оказалась что надо. Несколько мощных рывков едва не вырвали мне руку из плеча. Ее силы хватило, чтобы остановить мое погружение, но не вытащить. Так мы и замерли, не проронив ни слова, покуда сверху не спустилась недовольная Уна и не подняла меня за подмышки. — Вот ни на секунду нельзя тебя оставить! — Фамильяр безнадежным взглядом окинула мои, покрытые толстым слоем грязи ноги. — А ведь отличные штаны были. — Нашла, из-за чего горевать. Я себе новые куплю. Я быстро расцеловал фею и побежал в сторону битвы. — Быстрее! Наших бьют! Мин оказалась рядом, ненавязчиво оттеснив меня за спину. — Ничего, я и отсюда могу колдовать. Пой, Лира, пой! Как же хорош класс барда! Несмотря на малый уровень... Мои атакующие заклинания с легкостью разили разбегающихся муравьев. Не пришлось даже доставать пистолет. Лечение спасло нескольких воинов, а небесное благословение позволяло им сражаться с монстрами на равных. Обретя неведомую ранее силу, они выносили их пачками, окончательно переломив ход битвы. Мы прорвались к хвосту, больше не потеряв ни одного человека. Обороняющимся там купцам приходилось туго... Дружинник был прав, в хвост определяли самых слабых. Рабочие муравьи тащили тела убитых в подземные норы, пока воины занимались последними очагами сопротивления. Из нескольких поваленных телег и ящиков купцы соорудили импровизированную баррикаду, с которой сталкивали гигантских насекомых длинными пиками. У защитников не осталось магов, болты и стрелы давно закончились, и без нас у них не было бы ни единого шанса. «Ох, и оторвался я там!» Вера солдат, под моим командованием, которых становилось все больше и больше, так как наш отряд рос как на дрожжах, и горячая любовь Уны позволяли вызывать молнии почти без перерыва. Они исцеляли друзей и разили врагов, наполняли силой людей и безжалостно испепеляли муравьев. Кто бы ни руководил нападением, он быстро смекнул, что им здесь больше нечего ловить». Через пару минут выжившие монстры одновременно развернулись и отступили, скрывшись в своих подземных норах, откуда и явились. — Славься, князь Морозов! — внезапно во все горло закричала Уна. — Славься! — с готовностью подхватили дружинники, охранники каравана, спасенные мной купцы с обслугой и даже холодный мин. — Мы еще не закончили! — осадил я излишне горячие головы. Хотя, надо признать, было очень приятно. Да и почти треть потраченной энергии сразу восстановилась. Пора спасать остальных. Сборный отряд под моим мудрым руководством проследовал в обратную сторону. К сожалению, не обошлось без потерь. Муравьи провели работу над ошибками и сменили тактику, атакуя прямо из-под земли. На первых порах мы не успевали вовремя реагировать, и люди лишались ног, рук, яиц или их вовсе разрезало на куски». Мои заклинания оказались бессильны перед толстым слоем земли, и, казалось, нашла коса на камень, как в игру вступила мин. Азиатка первой пошла вперед, и при первых признаках дрожи она приседала, чтобы высоко подпрыгнуть и снести появившуюся муравьиную голову мощным ударом катаны. Самые ловкие воины переняли тактику моей телохранительницы, отскакивая в стороны и разя ничего не понимающих монстров. Благо, с моими бафами им хватало сил, чтобы пробить хитин. Те, кто не мог или не умел сражаться, двигались сильно позади, под моей защитой. Я научился эффективно встречать муравьев выстрелом дробовика в упор. Так мы дошли до центра каравана, встретив еще одну импровизированную баррикаду. Это была составлена грамотнее. Защитники выстроили телеги в круг, забравшись за них и сражаясь алебардами. Мощные удары отправили на тот свет немало муравьев — Хотя и здесь не обошлось без потерь. Обороной командовал некий Сергей Воронов, которого система обозначила головой каравана. Он не чурался битвы, проламывая муравьиные черепа огромным кистенем. При виде нашего отряда он удивленно замер, а отношение улучшилось аж на десять единиц, стоило моим молниям пройтись целительной цепью по его воинам, а муравьев хорошенько прожарить. Похоже, я ему что-то вылечил, наверное, геморрой. — Господин Морозов, рад вас видеть! — не покривил мужчина душой, подарив мне крепкое рукопожатие. — Приношу извинения за доставленные неудобства. Впервые за всю службу я сталкиваюсь со столь мощным и хорошо организованным нападением. Обычно это бесконтрольные набеги нескольких тварей. Не нужно передо мной оправдываться. Я полюбовался огорошенным лицом Воронова, явно не понимавшим, чего это он вообще начал мне докладывать. Высокая харизма решала. — В головной части каравана нужна наша помощь? «Я не слышу боя». «Там бутурлины ехали», — нахмурился он. «Нужно проверить». Волновался я в основном за Иру, но, как оказалось, напрасно. Кучка аристократов и их телохранители устроили муравьям настоящую бойню и теперь развлекались прохладительными напитками. Никому из них и в голову не пришло отправиться на помощь остальному каравану. Не нужно было никаких талантов барда, чтобы понять, как это покоробило многих охранников и купцов. — Отлично. Чем больше недовольства Бутурлиными, тем проще мне будет их скинуть и вернуть свое. — Рад, что вы в порядке, князь, — слегка поклонился Всеславу Воронов. — Точно. Он же прислуживает ему. Жаль. Только стал мне нравиться. Наследник рода Бутурлиных ничего не ответил, бросив на меня странный взгляд и тут же отвернувшись. — Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. В Москве разберемся. — Стоило заняться более важными делами — разбором пачки уведомлений от системы и планами на вечер. Хотя вечером мы уже будем во Владимире. Судя по взгляду Ирины, у нее явно были планы на сегодняшнюю ночь. Я, в общем-то, не против. Зная характер девушки, думаю, она найдет способ пробраться ко мне. Только еще о Марфе нужно не забыть. А дальше началась суматоха. Слетавшая на разведку Уна, вернувшись, доложила, что погибло 15 охранников и 30 пассажиров каравана, из которых оказалось 6 купцов. «Это фиаско и позор для бутурлиных», — сообщила мне мысленно фея. «Они всегда хвалились тем, что путешествия их караванами самые безопасные. Пусть теперь компенсации выплачивают».